Пока прачка ходила за водой, Середин выбрался на улицу, спрятал заплеченный мешок и малицу под сруб, чтобы наверху не закоптились. Труда это не составляло. Опорные камни ничем обшиты не были, только сугробами заметены. Оставить вещи в бане он побоялся. Заметит ведь девка мешок, уж очень любопытная. Так что достал себе порты и рубаху сменные. Несколько монет в подсумок переложил, а остальное спрятал. Налив в котел три полных боди холодной ручной воды, Снежанна разожгла огонь и снова схватилась за ведра, таская воду уже в бочку. Наполнив до середины ее, взялась за белье, хорошенько помяв, потисков, выполосков. Вытащила постиранное, набросала сухое, снова взялась за работу. После третьей, последней охапки слила воду прямо на пол, накидала новых дров вместо прогоревших, принесла чистой воды, снова принялась мять и тискать. Через несколько часов, когда в баню было уже довольно жарко, перекидала белье в корзину, отправилась полоскать. Олег, вынужденно за всем этим наблюдавший, намучившуюся девицу стало жалко. И потому, когда она вернулась, ее ждала на скамье еще одна монета. — Свечу и мед хмельной купи, — сказал сверху ведун, — и себе можешь отлить, чтобы не так грустно было. — Быть по-твоему, чудище невидимое, — повела глазами по сторонам девушка. — Куплю, дров сейчас подброшу да избегаю. — а ты уж раздеваться можешь, греться. — Я, красная девица, поперва меда дождусь, — усмехнулся Олег ее наивной хитрости. — Да и не могу я без свечи мыться, грязи на себе не вижу. — Дело твое, чудище, тогда жди. Обернулась Жанна и вправду быстро, где-то через четверть часа, принеся ей угощение и травяной матрас. Хрустящий свежим сеном и свечу. Подбросила еще несколько поленьев, Зажгла свечу прямо из очага, Поставила на край котла, Поклонилась в сторону пустых полков. «Парься в свое удовольствие, гость неведомый, Легкого тебе пара. Ты, главное, как дрова прогорят, Люк верхний закрой, чтобы тепло не уходило». а за тюфяком я утром приду, не беспокойся. Дверь закрылась, и ведун вошел в свет. С наслаждением избавился от одежды, наблился водой, натерся разведенным щелоком, ополоснулся, с наслаждением выпил холодного меда прямо из глиняной крынки, запрыгнул на верхний полок, впитывая всем телом сухой жар. а когда стало совершенно не в моготу, ледяной водой, аж взвыв от наслаждения, вновь выпил меда. Закрыл верхний люк, преснул водой на раскаленные камни, снова забрался на самый верх, наслаждаясь забытым за время долгого пути ощущением бесконечной, жгущей, густой, как сметана жары. проникающие в тело до самых костей, наполняющий каждую жилочку, распирающие давно слипшиеся поры. — Вот это и есть счастье! — простонал ведун, закрывая глаза и вытягиваясь во весь рост. Парился он долго и тщательно, до глубокой ночи, пока не кончились и мед, и вода. Только после этого начитал от греха заговора от нечистой силы, дабы банники с овинниками и вправду в гости не заявились. Перенес топчан в парную, размотав на нижней полке, лег на него и провалился в сладкий глубокий сон. Однако, как не наслаждался он теплом, чистотой, нормальной постелью, Сон по-прежнему оставался чуток, и когда снаружи заскрипел снег, середин вздрогнул, как от толчка, открыл глаза. Там он, в бане был. Слабый шепот за черным окном заставил Олега подняться, нащупать одежду. Он быстро натянул шаровары под доспешник, сверху надел кольчугу, опоясался саблей. Нашел плащ Карачуна. Женский голос забормотал что-то около двери, запахло смолами. Поняв, что происходит что-то неладное, ведун завернулся в плащ, привычно растворяясь во мраке, сместился в предбанник. Дождался, когда скрипнет створка, метнулся в щели врезался в жесткую колючую преграду, отлетел обратно. за электрическая сила. Он снова кинулся к выходу и опять отлетел. Будь я проклят! В Заклинание! Ведун заметался в поисках выхода, но... Но люк наверх он закрыл своими собственными руками. Окно затягивало полотно. Щели в полу и между бревнами были слишком малы. Благодаря плащу властелина мрака Олег был стремителен, невидим и неуязвим, поскольку становился бесплотным. Бесплотному же существу не по силам приподнять, не даже самую тонкую крышку люка или порвать даже самую тонкую ткань. За все приходится платить: за крепкое тело смертностью, за неуязвимость бессилием. Как всякий бесплотный дух. Олег был ограничен в своих передвижениях только мраком. Но если свет просто выбрасывал ведуна из невидимости в реальный мир, то солярные заклинания, похоже, намертво перекрывали дорогу. Или может статься кто-то из чародеев, использовал именно такие запирающие наговоры, не убивающие или открывающие свету, а просто не пропускающие. Слышишь, Снежанна, как его корежит? Злорадно хмыкнули из темноты. Попался, не жить темная, не вырвется. Ах ты, подлая девка! Забывшись, Олег снова дернулся вперед и опять обжегся о перекрывающий путь заговор. И чего теперь будет, тетя Зорь? Голос был уже девичий. «Теперь еще все славненько у нас получится!» Добивно ответила тетя Зоря. «Коли духа настоящего мы в полон захватили, то княгинями отныне заживем. Все желания наши исполнять этот дух станет. Златом яхонтами осыпать, хоромы строить, шелка заматывать, а тебе жениха сыщет достойного. А мне мужа крепкого. — А можно рыкуна, гончара сына, мне в женихи засватать? — попросила девушка. — Он парень хороший и на меня поглядывает. — Это только мой отец с матерью у него против. С беспреданницей родниться не желают. Он уже и спрашивал. «Да — Догони сами, голь перекатыня. Может, и не богатый, теть Зорь, да только за мной и вовсе ничего нет. А чего раньше не сказывала, сиротка? Я бы тебе, по-родственному, свой сундук девичий отдала, мне он вестимо более без надобности, не те годы и давно в невестах-то ходить. Ой, спасибо, тетя Зорь. Да чего теперь, с духом-то твоим. Мы ныне средь купцов да бояр, женихов выбирать сможем. — Я вам выберу, — зло пообещал Олег, — я вас такими яхонтами осыплю, что ноги от ушей расти станут. Но только потому, что я головы вам в то место воткну, которым вы сейчас думаете.